Картина моментально пришла в движение, словно невидимый кинематографический оператор поплыл на той же высоте над улицей. Теперь-то поручик знал, что такое кинематограф и телевидение, коим не переставал в душе изумляться, как и многими другими достижениями грядущего. «Ищите августейшие портреты?» — тихонько спросил он. Генерал одобрительно хмыкнул. «Лишний раз убеждаю, что вы крайне толковый офицер, Аркадий Петрович. Вот именно. Так-так, вот оно». Но инженер уже и сам резко развернул точку наблюдения к тротуару направо. Там-то и оказалась немаленькая пищебумажная лавка. Там теперь ясно, тоже есть обычай выставлять в витринах подобных магазинов портреты императорской четы. Он без труда узнал человека золотого червонца, пущенного по рукам во время рассказа фон Шварца. Он теперь, разумеется, на 20 лет моложе, и все же это тот самый. Зимень читал надписи вслух государь и Московского царства Дмитрий Павлович, государ не императрица Надежда Алексеевна, он уже на престоле. Вы часом его не знаете, поручик? Ни с какой известной вам персоной не ассоциируется?» «К сожалению, нет», — сказал Савельев. «Я с этими временами знаком чисто обзорно». Как и ваш покорный слуга, который в силу должности вообще ни на каком конкретном историческом отрезке не специализируется, бледно усмехнулся Зимин. Ну что же, густейшая фамилия весьма многочисленна, к тому же вовсе не факт, что перед нами Романов, да к тому же в нашем мире может и вовсе не оказаться аналогичной личности. Так, теперь посмотрим, как там у них обстоит с Первой мировой. «Остановитесь на том же месте, но переместите скажем, 16 августа 2014 года». Вновь панорама над улицей. Буквально в миг картина стала другой, хотя не было практически никаких отличий, разве что автомобилей на проезжей части стало значительно меньше, а конных экипажей гораздо побольше. Прохожие, одетые почти так же, как в восемнадцатом, выглядели так, словно никакой войны не произошло. А ведь шестнадцатого августа четырнадцатого года по этой самой улице должны шагать нескончаемые колонны солдат, еще вполне бравых и веселых, не подозревающих, насколько война затянется, как остер чертеет всех и озлобит. И прохожие должны с ликующим видом забрасывать их букетами очень похоже что первой мировой не случилось бесстрастно прокомментировал генерал как впрочем я встола из рассказанного черниковым панораму на витрину те же самые портреты самодержца московского и его августейшей супруги практически не изменившиеся он украдко и покосился на командующего тот определенно обдумывал дальнейшие действия не имея четкого плана продолжалось это недолго что ж так — сказал Зимин. — Попробуйте голубь. Всякий раз углубляемся назад ровно на год. Полминуты на витрину, полминуты на прохожих. 913-й. Никаких изменений. Совершенно те же прохожие, те же портреты. 12-й, 10-й, все по-прежнему. 9-й. Портреты исчезли из витрины. Она пуста. — Остаемся здесь, — скомандовал Зимин. — Панорама улицы. Улица изменилась, прохожие, хотя и оставшиеся в большинстве своем чистой публикой, держались как-то иначе, что не нетрудно определить едва ли не с первого взгляда, утратив прежнюю беззаботность, они шагали словно бы суетливее, этакие пришибленные, многие волнистые железные завесы опущены и заперты на замки. А вон та витрина, никаких сомнений пробита сразу тремя пулями, характерной круговой дырочки, от которых змеятся трещины. Савельев не сразу, но понял, кого не хватает на улицах. Исчезли офицеры, все до единого. Ага, он один-единственный хмурый поручик в полевых погонах на защитной гимнастерке. Шагает деловито, поспешает... На улице показался воинский отряд, шагавший колонной по четыре. Все при погонах, идут без оркестра и песен, устало, лица угрюмые, идут не в ногу». Замыкает колонну санитарная двуколка, на ней несколько солдат, у кого рука на перевязи, у кого забинтованная голова, повязки и проступившие на иных кровяные пятна выглядят столь свежо, словно часть не просто побывала в бою, а произошел он вот только что, быть может на соседней улице. Следом прошла на рысях казачья сотня, судя по цвету прибора, донцы старших призывных возрастов. «Лица опять-таки мрачнейшие, у одного шея толсто замотанным бинтом, тоже свежайшим». «Да что же это такое?» — не сдержавшись, поручик произнес вслух то, что думал. «Словно они только что бои, что прямо в Москве идут». «Согласен, хмуро», — обронил Зимин. «Думаю, понадобится нам все же чтец». Имевшаяся в их распоряжении аппаратура позволяла эдак вот витать над улицами, поднимаясь то на высоту птичьего полета, то ниже колен стоящего человека. Могла заглянуть в любой уголок планеты, но вот к великому сожалению доносить звуки была не в состоянии. Немой кинематограф прямо-таки, ученые и инженеры в этом направлении пока что ни на шаг не продвинулись, не нашли нужного секрета добычи звука. А посему в батальоне имелись двое докторов, всю жизнь проработавших с глухонемыми и научившихся безошибочно читать по губам. Прохожие вдруг в едином порыве застыли, словно к чему-то прислушиваясь, и вдруг кинулись толпой по обоим тротуарам навстречу точки наблюдения в совершеннейшей панике. Дамы, судя по лицам, истошно визжали. Что же такое они услышали? «Туда?» — воскликнул генерал. Инженер понял его моментально, и точка наблюдения со скоростью пущенной в голову лошади помчалась в ту сторону, откуда и должны были раздаться испугавшие толпу звуки. Вскоре стало ясно, что здесь и в самом деле настоящий бой. Десятка-два солдат в полевой форме, растянувшись цепью, отступали вдоль улицы навстречу наблюдателям. Иные пятились и оборачивались, стреляя на ходу из винтовок с примкнутыми штыками, но большинство... Тво бежало, не думая о сопротивлении, держа винтовки за середину, как палки, а вон тот и вовсе винтовочку бросил паршивец, и вон тот. Молодой прапорщик с редкими усиками, раздернув рот в яростном вобле, пытался их остановить, бросался на перерез, махал обнаженной савлей, на него не обращали внимания. Он дернулся, вдруг уронил саблю, вскинул руки, стал медленно падать с закатившимися глазами. Подламываясь в коленках, фуражка слетела, покатилась по мостовой. На его гимнастерке пролегла аккуратная строчка кровавых пятен. Словно угодил под пулеметную очередь, а с ним вместе еще парочка солдат. Теперь всякое сопротивление прекратилось. Даже те, кто только что отстреливался на ходу, оставили это и кинулись прочь вместе с остальными. «Вперед! В ту сторону!» Потом они увидели и наступавших, ничем по виду не отличавшихся от противника, которого только что обратили в бегство. Та же полевая форма Российской императорской армии, те же полевые погоны на гимнастерках, те же офицеры впереди атакующих цепей. Абсолютно никакого различия между сторонами. «Если это гражданское, то совершенно не та, что мы знаем», глухо произнес Зимин. «Смотрите, знамя!» «Да, вижу», — отозвался поручик. Во второй шеринге атакующих шагал знаменосец, кажется, юнкер, держа высокая древко обеими руками. Над его головой развивался пробитый двумя пулями совершенно незнакомый штандарт — красное знамя с изображением поражающего дракона Георгия Победоносца, обрамленного венком из георгиевской ленты. «Вон там!» — вскрикнул поручик. «Я вижу». Там на стене на высоте человеческого роста свисала закрепленное в металлической трубке столь же непонятное знамя – синя-белая-красная, в общем, знакомое, только на белой полосе, чуточку захватив синюю и красную, разместилась золотая императорская корона российских государей. Пробегавший мимо усатый кряжистый унтер из атакующих, не останавливаясь, взмахнул винтовкой, ловко угодил прикладом под висевшего флага, переломил его пополам, шип, побежал дальше энергичными взмахами руки и неслышными криками, подбадривая солдат. Ясно, что для него этот флаг насквозь вражеский. Улица на короткое время опустела, потом на ней показались два генерала, верхами эскортируемые полудюжины офицеров и небольшим конвоем, определенно уланским судя по головным уборам. Обгоняя их в догонку атакующим цепям, пронеслось не менее эскадрона тех же Улан. «Если это гражданское, то я такое не слыхивал», — сказал Зимин. «А это, несомненно, междоусобица. Одни русские, часть против других, обе стороны в погонах. Август 909-го». «Черт знает что, на год назад...» Никаких военных действий, но опять-таки ни единого офицера среди прохожих. Лица, растерянные, ничуть не праздные, все откровенно торопятся, будто всех до единого призывают сложные дела. На перекрестках воинские караулы в несколько солдат с унтером или младшим офицером. он стоит с танковый пулемет. Витрина. Государь и самодержец Всероссийский Николай Александрович, государыня Александра Федоровна. Вот это как раз знакомая картина, но обстановка на улице неправильная насквозь, ничего такого не случилось в августе восьмого года, чтобы на перекрестках встали военные патрули, а прохожие оказались в состоянии крайней тревоги. «Кажется, что-то нащупываем», — сквозь зубы процедил Зимин, «теперь голоб шагом в сутки».